Глава 49. Я вошел в зимнюю квартирку Джанфранко, состоявшую из двух крошечных комнат. Сейчас мебель была прикрыта пыльными чехлами, все остальные вещи упакованы. Включив портативный прибор, я наблюдал, как задрожала стрелка вольтметра. Разработанное в Швейцарии устройство стоило дорого, но, в отличие от скверных китайских подделок, было безупречно надежным. Прибор предназначался для строителей и реставраторов. Он подсказывал, где искать силовой кабель и осветительную проводку в стенах и потолках, чтобы не попасть в них гвоздем и не убить себя электрическим током. Если в Эллинге существовали потайная дверь или люк, они могли управляться электрически или механически. В последнем случае система сложная. Нужны рычаги шкивы, цепи и противовесы. Для электрического устройства достаточно мотора. я полагал что этот вариант гораздо более вероятен, приложив прибор к стене, я начал обследовать ее на всем протяжении. я пытался обнаружить силовой кабель который выведет меня на скрытый выключатель. проводки в стене было много, но вся она вела к осветительным устройствам или точкам подключения питания. покончив со стенами я перешел к потолку и полу, но и там не нашел того что искал спустившись по ступенькам. Я обнаружил, что начался ветер, дребезжали ведущие в море двери. Приближался шторм, но я не обратил на это внимания и вошел в мастерскую. В этой комнате, примыкавшей к скале, было множество инструментов с силовым приводом, а также полок, заставленных банками с краской, и я подумал, что здесь, скорее всего, и находится потайная дверь. Медлить было нельзя, и я начал поиски с задней стены. Стрелка вольтметра не переставала скакать, проводка в стене была повсюду. Но каждый пучок многожильного кабеля вел к розеткам и выключателям, предусмотренным схемой. Ни потолок, ни цементный пол, даже в тех местах, где были установлены верстаки, не дали никакого результата. Настроение мое сильно ухудшилось. Возник вопрос, не слишком ли я впечатлился свастиками, найденными за зеркалами, и не вел ли сам себя в заблуждение? Я прошел в раздевалке. Надежда, блеснувшая была, когда я увидел выключатель под деревянным верстаком, тут же угасла. Этот тумблер приводил в действие систему отопления пола. Из раздевалок я направился в душевую, решив по дороге заглянуть в туалет. Шансы на успех стремительно таяли. Пол, потолок и три стены туалета едва ли что-то сулили мне. Но четвертая стена, на которой висели умывальник и зеркальный шкафчик, вызывала подозрения. На ней не было выключателей и штепсельных розеток, но подергивание стрелки прибора не вызывало у меня беспокойства. Я решил, что внутри шкафчика имеется слабая подсветка, однако, открыв зеркальную дверцу, я не обнаружил внутри ничего, кроме зубной щетки. В поисках проводки я вел своим прибором по штукатурке, пока не дошел до правого угла. Мое внимание теперь обратилось к той стене, где были бачок с унитазом. Странная штука. Электрический кабель шел вдоль боковой стены и исчезал в углу. — Что там за туалетом? Я постучал в стену. Она была цельной, сложенной из каменных блоков и кирпича. Вернувшись к шкафчику, я поводил своим прибором вокруг него. Сзади, за стеной, определенно заканчивался провод. Шкафчик был по большей части деревянным, очень старым. Наверное, его монтировали еще при постройке дома. Однако зеркало было новым. Может быть, этому парню, Жан Франко, занимавшемуся мелким ремонтом велели поставить новое зеркало, и он, сняв шкафчик, обнаружил за ним нечто весьма интересное. При свете фонарика, висевшего на связке ключей, я осторожно обследовал края шкафчика. Если здесь есть выключатель, его будет легко обнаружить. Однако я ничего не нашел и уже собирался отвинтить шкафчик или просто сбить его со стены молотком, принесенным из мастерской. Когда вдруг обнаружил, спрятанный под нижним краем, маленький рычажок. «Ну-ка, что за хитроумное устройство?» Я потянул за рычажок, шкафчик выдвинулся из стены, и я подвесил его на петли, закрепленные выше. настоящий шедевр немецкого инженерного искусства в углублении сзади я увидел латунную кнопку с вытравленной на ней свастикой и нажал на нее